Глава пятая. Спасибо за письмо, писала Наока. Родители сразу же переслали его сюда. Оно нисколько не причинило мне беспокойства. Наоборот, мне стало радостно. Признаться, я и сама подумывала написать тебе. Дочитав до этого места, я снял пиджак и сел на диван. Из соседней голубятни доносилось в ракование, ветер развивал штору, Я держал в руках семь листков письма на око и погружался в неиссякаемые воспоминания о ней. Показалось, что уже после первых строк мир вокруг потерял свою обычную окраску. Я закрыл глаза и постепенно справился с собой. Сделал глубокий вдох и стал читать дальше. «Уже почти четыре месяца, как я здесь», — продолжала на око. Все это время я часто думал о тебе и постепенно поняла, как была к тебе несправедлива. Ты не заслуживал такого отношения с моей стороны. Хотя эта мысль несерьезна. Во-первых, девушки моих лет вряд ли имеют представление о справедливости. Обычным девушкам глубоко безразлично, справедливо они поступают или нет. Они размышляют не с позиции справедливости, а красиво это или нет, и что нужно делать, чтобы стать счастливой. Справедливость – слово, характерное для мужчин. Однако для нынешней меня это слово подходит как никогда точно. Красиво или нет, что делать, чтобы стать счастливой? Для меня нынешней – хлопотная и надуманная проблема, которая незаметно затрагивает иные основы. Например, справедливость, честность, терпимость. Но как бы там ни было, я считаю, что была к тебе несправедлива. Сбивала тебя с толку и причинила немало боли. Однако тем самым я сбивала с толку и причиняла боль самой себе. Я не собираюсь оправдываться или защищать себя, но это так. Если в тебе осталась какая-нибудь боль, то она не только твоя, но и моя, поэтому не суди меня строго. Я неполноценный человек, именно поэтому я не хочу, чтобы ты меня ненавидел. Если ты будешь меня презирать, я совсем пропаду. Я не могу, как ты, уйти в себя, чтобы переждать все невзгоды. Не знаю, согласен ты со мной или нет, но мне так просто кажется. Иногда мне становилось очень завидно, и, может быть, поэтому я еще сильнее сбивала тебя с толку. Подобный взгляд может показаться чисто аналитическим, не считаешь? Однако нынешнее лечение аналитическим не назовешь. Правда. Стоит провести здесь несколько месяцев, как я, и не захочешь, а так или иначе станешь аналитиком. То-то произошло по такой-то причине, а это означает следующее, и потому что... Я не знаю, делает такая аналитика мир проще, или наоборот, расслаивает его. Но как бы там ни было, сейчас мне намного лучше, чем некоторое время назад, и так же считаю все окружающие. Я долго не могла успокоиться до такого состояния, чтобы написать письмо. То июльское я как бы выдавливала из себя. Признаться совершенно не помню о чем, наверное, очень жуткое. На этот раз я совершенно спокойна. Чистый воздух, тихий отрезанный от внешнего мира уголок, правильный образ жизни, ежедневные упражнения. Все это мне было необходимо. Хорошо, когда есть кому написать. Как это прекрасно, сесть за стол, взять ручку и писать, перенося на бумагу свои мысли. Несомненно, в письме можно выразить лишь частичку того, что хотелось сказать. Ладно, для меня сейчас за счастье само желание кому-нибудь что-нибудь написать. И вот я пишу тебе письмо. Сейчас полвосьмого я поужинала и приняла ванну. Вокруг тишина, за окном темнота, не огонька. Обычно очень ярко светят звезды, но сегодня облачно. живущие здесь люди прекрасно разбираются в звездах и показывают мне где созвездие девы а где стрельца с наступлением темноты делать становится нечего не захочешь а начнешь разбираться по той же причине они много знают о птицах цветах и насекомых когда я разговариваю с ними ловлю себя на мысли как мало из этого всего я знаю и чувствую что это нельзя назвать плохим здесь проживает около семти человек кроме них Чуть больше 20 человек персонала – врачи, медсестры, конторские служащие и тому подобное. Очень просторная территория, и такое количество народа – не предел. Правильно будет назвать времяпрепровождение здесь досугом. Привольно, дикая природа, жизнь течет размеренно. Настолько, что порой начинает казаться – настоящий мир именно здесь. Хотя, конечно, это не так. Мы живем здесь в соответствии с неким условием. и все к нему привыкаем. Я занимаюсь теннисом и баскетболом. В баскетбольной команде смешанный состав из больных <свят> – противное слово, ничего не поделаешь – и персонала. Но в пылу борьбы я не могу отличить, кто из них больные, а кто нет. Странное дело. Больше того, когда оглядываешься по сторонам в игре, все вообще выглядит одинаково искаженным. Когда я однажды сказал об этом врачу, он ответил, что в каком-то смысле я права. Он считает, что мы здесь не для того, чтобы исправить искажения, а чтобы к нему привыкнуть. Одна из наших главных проблем – мы не можем признать это искажение. Так же, как у любого человека есть своя походка, существуют привычки в ощущениях, мышлениях, суждениях, о предметах. Соберешься исправить эти привычки – сразу ничего не получится. Исправишь насильно – повлияет на какое-нибудь другое место. Конечно, это очень упрощенное пояснение, лишь частичка беспокоящих нас проблем. Хотя врач об этом не договаривает, непонятно самой. Вероятно, мы на самом деле не можем приспособиться к этим самым искажениям, а потому не в силах разобраться в реальной боли и мучениях, ими вызванных, и находимся здесь, чтобы от них отстраниться. До тех пор, пока мы здесь, мы не приносим страдания окружающим. и они не приносят их нам. Почему? Потому что все мы знаем, что сами искажены. Здесь все не так, как во внешнем мире. Там многие люди живут, не сознавая собственной искаженности. А в нашем маленьком мире искаженность – это предпосылка, условия. Как индейцы прикрепляют на голову перья, чтобы опознавать свои племена, мы не скрываем искажения и стараемся потихоньку жить, не доставляя друг другу хлопот. помимо физических занятий мы выращиваем овощи помидоры и баклажаны огурцы и арбузы клубнику и лук капусту и редьку в общем выращиваем все что возможно у нас есть парник живущие здесь люди знают основы садоводства и трудятся увлеченно читают специальную литературу приглашают специалистов с утра и до вечера дискутируют о тех или иных удобрениях и состоянии почвы мне очень понравилось огородничать так прекрасно наблюдать как изо дня в день растут овощи и фрукты. Ты когда-нибудь выращивал арбузы? Они становятся такими пузатыми, как маленькие зверьки. Мы ежедневно питаемся свежими овощами. Нам, конечно же, дают и мясо, и рыбу, но чем дольше здесь живешь, такой еды хочется все меньше. Потому что овощи сочные и очень вкусные. Бывает, мы ходим в лес и собираем там грибы и съедобные травы. У нас есть и такие специалисты. Подумать только, сплошные специалисты. который подсказывает, какой гриб съедобный, а какой нет. За это время я поправилась на 3 килограмма, и сейчас у меня самый подходящий вес. Все благодаря физическим упражнениям и правильному, и своевременному питанию. В остальное время мы читаем, слушаем пластинки, вяжем. Ни телевизора, ни радио здесь нет, зато очень хорошая библиотека и подборка пластинок. Фонотека разнообразная, от собраний симфоний Малера до Битлз. Я беру там пластинки и слушаю их в своей комнате. Одна из проблем этого заведения – один раз попав сюда, выбраться очень непросто, а точнее страшно. Пока мы здесь, наше состояние очень мирное и спокойное, и мы можем естественным образом противостоять своим искажениям. Мы себя чувствуем здесь здоровыми, но мы совершенно не уверены, сможем ли вписаться обратно во внешний мир. Мой врач надеется, что вскоре я смогу контактировать с внешними людьми. Внешние люди – это обычные люди из обычного мира, но у меня всплывает в памяти лишь твое лицо. По правде говоря, я не особо хочу видеть родителей. Они очень за меня переживают, и от разговора с ними мне только станет еще тоскливее. К тому же я должна тебе кое-что разъяснить. Не знаю, получится у меня или нет, но это такая важная проблема. Ее не избежать. Однако не принимай мои слова близко к сердцу. Я никого не хочу обременять своим существом. Я лишь чувствую твое доброе отношение, очень рада ему и откровенно пытаюсь выразить свое настроение. Пожалуй, сейчас мне такое расположение необходимо. Извини, если я как-то обидела тебя своими словами. Правда. Как я писала тебе раньше, я куда более неполноценный человек, чем ты считаешь. Иногда я думаю, что было бы, если бы мы встретились и понравились друг другу в обычной ситуации. Я – нормальный человек, ты тоже, причем с самого начала. Как все сложилось бы, не будь кедзуки. Однако это «если» значит очень много. По крайней мере, я стремлюсь стать справедливой и честной, больше мне ничего не остается, и я хочу, чтобы мое настроение хоть немного стало понятно тебе. В этом заведении, в отличие от обычных больниц, свидания не ограничены. Необходимо лишь позвонить накануне и встречайся, когда захочешь. Можно вместе питаться, есть где переночевать, приезжай, когда сможешь. Я очень буду ждать. Вместе с письмом отправляю карту. Извини, что она получилась таким длинным. Я закончил письмо и перечитал его с самого начала. Затем спустился вниз, купил банку колы и еще раз прочел от начала до конца. Сунув семь листков розовый конверт, я положил его на стол. Мое имя и адрес были написаны несвойственным девушкам аккуратным мелким почерком. Я сел за стол и некоторое время разглядывал конверт. На адресе с обратной стороны значилось «Амирео». Странное название. Поразмышляв над ним минут пять-шесть, я предположил, что «оно» от французского слова «ами». Положив письмо в ящик, я переоделся и вышел на улицу. Казалось, не оставь я его в столе, перечитывал бы десять, а то и двадцать раз, и я пошел в одиночестве погулять по воскресному Токио, как это мы не раз делали вместе с Наока. Размышляя над каждой строчкой ее письма, я бродил по городским улицам. Начало смеркаться. Я вернулся в общежитие и набрал номер Амирио, пристанище Наока. Ответила девушка из приемной. Я назвал имя Наока и спросил, можно ли приехать на свидание завтра после обеда. Она записала мое имя и попросила перезвонить минут через двадцать. Я перезвонил после ужина, ответил тот же голос. «Свидание возможно, пожалуйста, приезжайте». Я поблагодарил и повесил трубку. Затем положил в рюкзак смену белья и предметы туалета, а затем, выпивая коньяк, принялся читать «Волшебную гору», пока не захочется спать. Но заснул я только во втором часу.